В первой части главы «О вотчинниках» статьи от 1 до 15 речь велась о старинных боярских и дворянских угодьях, либо наследственных, либо дарованных царями. Оба эти типа были сделаны наследственными. Если владелец умирал, не оставив завещание, его угодье должно было перейти к ближайшему родственнику. Целью этого закона было сохранить за боярскими родами владение большими земельными угодьями и тем самым поддержать аристократию как высший класс в царстве. Вторая часть главы 17, статьи 16, 36 содержит подтверждение отдельных категорий земельных даров, сделанных в смутное время. Во время этого периода цари и претенденты, бояре и казаки, иностранцы и русские сражались друг с другом и старались по очереди или одновременно сформировать правительство и наградить своих последователей деньгами и земельными дарами. И каждый из них отменял дары, сделанные его соперником. Первые два претендента. Царь Василий Шуйский, избранный царь Владислав, его отец-король Владислав, Сигизмунд Польский. Все они были щедры на обещание и милости своим настоящим и будущим последователям, некоторые из которых извлекали выгоду из ситуации, выдаевая сначала одного теневого правителя, потом другого, или обоих одновременно, вроде тех, кто переходил то туда, то сюда, от царя Василия в Москве к царю Лжедмитрию II в районе Тушино. Вполне естественно, что после победы национально-освободительной армии и избрания царя Михаила законность даров признавалась только, если лица, пользовавшиеся этими дарами, поддерживали новое правительство. Окончательное подтверждение этих даров было сделано в уложении. Было признано три категории земельных даров. Первое. Дары, сделанные царем Василием Шуйским во время осады Москвы крестьянской армией Болотникова, а затем во время блокады тушинской армией второго претендента. Вторая категория даров. Дары, сделанные вторым претендентом, тем из его тушинских последователей, тушинцам, которые позднее примкнули к национальной армии. 1611-1612 годы. Третья категория. Дары, сделанные разным лицам, получившим земли тех тушенцев, которые не поддержали национальную армию, и новое царское правительство. Эти три категории даров были определены как недвижимые и неотъемлемые. Третья часть главы 17 ст. 37.55 подтверждала законность приобретения владельцами вотчин новых земельных угодий право собственности, на которые полностью гарантировалось. Подтверждение владения и прав наследования наследственных угодий приносило пользу главным образом боярам. Дворянство, особенно мелкое, в большей мере было заинтересовано правами на поместье. Им посвящена глава 16 «Уложение». Комментарии к этой главе смотрите «Неволин», том 4, страница 191, 258, Владимирский Буданов, страница 568, 574, ильишевич том 2, страница 158, 142-144. Первоначально поместье даровалось лицу для пользования и не могло быть передано по наследству, продано или обменено на другой земельный участок. Но, что вполне типично для человеческой природы, держатель поместья, исполняет требуемую от него службу, обычно прилагал усилия к тому, чтобы добиться для себя и своей семьи права на землю и попытаться сделать их наследственными.